Глава восьмая Шпион из меня такой себе, провалился бы на первом собеседовании. Правда, для того, чтобы выяснить, что Вадим Валдис меня обманывает, шпионские навыки не понадобились. Он и не таился. На так называемую бизнесменовскую работу он уходил ближе к вечеру, а возвращался частенько под утро, а иногда чуть ли не к обеду. Я хоть и считалась нежным цветочком, но имею представление, чем можно заниматься ночами. Можно быть охранником в ночных клубах или барменом, но это явно не случай моего мужа. А вот зависать в этих клубах – очень даже его. А как же бизнес? И здравый смысл подсказывает, что никак. Любое, даже очень хорошо налаженное дело требует контроля. Конечно, может, у него сеть таких увеселительных заведений, которые открываются, когда другие закрываются. И от этих подозрений мне становилось не по себе. Я чувствовала себя в замке «Синей бороды», Только не праздное любопытство мне не давало покоя, а тревога за ближайшее будущее. Ведь если он обманул меня в таком важном вопросе, как работа, то где гарантия, что не врет в остальном? А что остальное? Наша договоренность? Неведение меня изводило, и я решилась на открытый разговор. После обеда, на котором он не соизволил появиться, я заглянула на кухню и увидела, что повариха заставляет под нос тарелками, а рядом стоит Ами. «Очевидно, что еда предназначается для Вадима». Выждав, когда барин утолит свой голод, я осторожно постучала в дверь и, не дожидаясь приглашения, вошла. Вспомнилась известная картина Федотова «Завтрак аристократа». Вадим лениво валялся на смятых шёлковых простынях, а на полу были рассыпаны карты. Правда, на картине горе-аристократ довольствуется горбушкой чёрного хлеба, а у моего мужа на столике куча вкусной еды. «Вадим», – начала я нерешительно, – «Ты что здесь делаешь?» – грубо оборвал он. «Не надо так со мной. Я просто хотела кое-что прояснить. Если у тебя заслуженный отпуск, и то я сомневаюсь, что бизнесмены лежат дома». Я сбивалась, не в состоянии выразить суть вопроса, но неожиданно меня словно озарило. «Меня волнует одно. Мы живем за счет твоей мамы?» «Никто не любит, когда задают неудобные вопросы. И Вадим не исключение». Он вскочил с кровати, стряхнув с себя флёр расслабленности и схватил меня за плечи. «Это не твоё дело. Ты сыта? Крыша над головой есть? Тебя никто не трогает? Амбалы не достают. Чего тебе ещё нужно? Живи в своё удовольствие и не лезь, куда не просят». От возмущения у меня перехватило горло, и я почувствовала, как обида растекается красной краской по щекам. «Зачем я тебе? Ты даже не спрашиваешь, как ребёнок!» «Значит, и он тебе не нужен? Зачем тогда всё это?» «У меня башка трещит, а ты лезешь с глупостями. Ты моя жена. На этом всё. Занимайся своими делами». Словно ставя точку в диалоге, рявкнул Вадим. «Вот о делах я и пришла поговорить. Я хочу устроиться на работу. Я скоро с ума сойду от безделья». «С ума сойдёшь?» Вадим нехорошо прищурился, будто оценивая сказанное. В глазах его блеснул мрачный огонёк, И тут же исчез. И передо мной снова был тот Вадим, за которого я выходила замуж. Он широко улыбался, испытывающе глядя на меня. Я попыталась расслабиться, но холодная ледышка внутри сигналила, что это делать рано. «Зачем тебе работать?» «Да любая девка мечтает попасть в богатый дом и ничего не делать. Так что не придумывай себе головную боль». «Я не любая!» Я училась для того, чтобы работать, иметь собственные средства и не выпрашивать у мужа на колготке. Возмутилась я. У тебя сейчас должны быть совершенно другие приоритеты. Ты ждёшь ребёнка и должна всё делать, чтобы ему было спокойно. Дыши свежим воздухом, наслаждайся тишиной. Наш диалог напоминал разговор глухого с Немем. Я только хотела сказать, что от этой тишины уже с ума схожу, но, вспомнив нехороший взгляд Вадима, тут же прикусила язык. Иди. «Выгуливай ребенка, ешь витамины». Вадим подтолкнул меня к выходу, и я, ошарашенный разговором, покорно, как овца вышла за дверь. Щелкнула задвижка, означая, что второй попытки что-либо выяснить у меня не будет. А выяснить нужно было много чего. Я не могла понять, куда я попала. Как и обещал Вадим, я под его защитой, меня никто не прессует, не бросает ехидные взгляды. Но ощущение западни не покидало меня. Единственная призрачная радость – мне по ночам снился Анчи. Он терся мой бок и успокаивающе мурлыкал, давая понять, что с ним все хорошо. Не то, что со мной. Надо что-то делать, иначе, подозреваю, клиника неврозов уже направление в стационар выписывает. И я набрала Динки. Мы с ней созванивались три дня назад. Я спрашивала про квартиру, а она сказала, что пока не получилось. Наш олигарх уехал за границу для заключения какого-то важного контракта. поэтому вопрос остаётся открытым. И это меня сильно удивило. Если уж я нашла человека, который за меня может заключить сделку, то крупный бизнесмен вообще не должен самолично этим заниматься. Есть доверенные лица. Но помимо квартирного вопроса, мне элементарно не хватало общения. Простого человеческого. Раньше она названивала мне сто раз в день, если был выходной, и мы не встречались в институте. И её не сильно волновало, что у меня с Платоном могут быть свои дела. Опять больно кольнула под ребрами при мысли о потерянной любви. Я стиснула зубы, чтобы снова не разреветься, и ткнула кнопку вызова. «Динка, привет! Я ужасно соскучилась. Знаешь, я очень хочу, чтобы ты приехала. Снимем квартиру, устроимся на работу, и будет всё так, как мы планировали. Скорее уже решай там всё. Белка!» «Я ж тебе сказала, что всё будет норм. Не суетись. Мне ж ещё в институте уладить и дела нужно. Давай пока, мне некогда». Отделавшись дежурными фразами, Динка отключилась. А у меня колючим ёжиком заворочилось на душе нехорошее предчувствие. «Очень странное дело. Я всегда была для неё чуть ли не светом в окошке, как она говорила, а тут практически отфутболила меня. Причём тогда, когда я очень нуждалась в добром слове близкого человека». Несколько раз я ещё попыталась с ней связаться, но результат был один и тот же. Динка, обычно ведущая праздный образ жизни, вдруг стала предельно занятой. Я даже пошутила, что готова записаться на приём, когда появится свободная кошка в плотном графике «Бизнес-леди». А потом и вовсе случилось такое, что реальность встала с ног на голову. Динка приехала сама. Она позвонила и предложила встретиться в кафе. У меня как камень с души упал. Выловив Едвигу Эрнестовну, я сообщила ей, что хочу встретиться с подругой. Вызвала такси, хоть и дорого, но я надеялась, что деньги у меня уже есть от проданной квартиры. Конечно, немного, но на какую-нибудь комнату в коммуналке должно же хватить. Буду сдавать её, и в крайнем случае, если с Вадимом ничего не наладится, переселюсь туда. В кафешке меня уже ждал кофе с вкусными пироженками. Не чита тем, которые продавались в супермаркетах у нас – Они радовали и глаз, и обоняние. А подруга выглядела так, будто выиграла в лотерею миллион или два. Новая шикарная курточка, по низу отороченная красивым мехом, похожим на мех енота, и такой же воротник. Стильная прическа, макияж, чуть ли не профессиональный и в довершение образа стильной штучки яркий маникюр. «Динка!» – восхищенно присвистнула я. «Ты красавица!» «Ну не все же время мне быть некрасивой подружкой!» презрительно фыркнула она. «Ты о чём?» «Не понимая, чем вызван её тон, удивилась я». «А то ты не понимаешь. Я всегда была твоей тенью. Ты же красавица, скромница, умница. А я так, оруженосец Санчо Панса». «Дин, ты себя слышишь? Я разве когда-то считала тебя своим оруженосцем? Это ты мной руководила, как мамочка. И я слушалась». Я недоуменно уставилась на подругу. не понимая, какая муха ее укусила. «Вот мне и надоело быть мамочкой. Ты уже большая девочка, замужняя, так что живи как хочешь». Я чуть не подавилась от неожиданности. Ситуация абсурдная. Да, Динка всегда была со мной рядом, можно сказать, и тенью, но никогда я не давала понять, что я чем-то лучше. Ее претензии сейчас были вообще не к месту. э а ты ничего не забыла?» прежде чем отпустить меня в свободное плавание. Я имела в виду деньги за квартиру. «А, прости, деньги». Она поскребла подбородок, делая вид, что решает какую-то проблему, и выдала такое, что у меня в глазах потемнело. «Забудь. Это моральная компенсация за годы унижений. Да, у меня ещё одна новость, но это потом. А то беременным нельзя сильно волноваться». «Ты вот сейчас серьёзно?» Всё ещё не веря в происходящее, севшим голосом спросила я. «Да, Динка, не ванильная зефирка, но и нет мороженая злодейка». «Да пошутила я! Денег, правда, я тебе не отдам. Сейчас. Я вложила их в надёжный инвестиционный фонд. Естественно, по генеральной доверенности на твоё имя. Ты хоть и замужем, но бережёного Бог бережёт. У девушки должны быть свои средства. Так что, если вдруг тебя пнут коленом под зад... Всегда можешь изъять свои деньги с хорошими процентами и купить себе жильё. «Динка, я ж чуть не родилась, перепугу! Ты думай, как шутить!» Испытав невероятное облегчение, я даже забыла про весь бред, что нанесла насчёт некрасивой подружки. «Ну, извини, до интеллектуального юмора не доросли. Прикалываемся, как умеем. Чего с нас, простолюдинов, взять? Пей кофе, а то остынет». Это уже не кофе, а помой. Всё ещё чувствуя лёгкое головокружение от стресса, я машинально проглотила пироженку и чуть ли не залпом выпила кофе. А мне-то казалось, что после предательства Платона и всего остального, что приключилось, стрессом я уже не по зубам. Но нет, меня потряхивало от обиды. «Не, ну как ты так можешь шутить?» Укоризненно покачала я головой. «Надеюсь, и вторая новость, вредная для беременных, тоже шутка?» «А вот тут нет. Не шутка. Смотри. Узнаешь?» Динка выпнула из сумочки красный бархатный футлярчик и эффектным жестом открыла его. Я уставилась на кольцо, засверкавшее тысячами алмазных отблесков, отразивших мерцание светодиодных лампочек. «Откуда оно у тебя?» От изумления я открыла рот. Это было то самое кольцо... фотку которого она же и прислала мне прямо перед всеми этими ужасными событиями. Тогда Динка мне сказала по страшному секрету, что Платон попросил ему помочь в выборе. «Ты что-то знаешь?» Сердце раненной птицы больно ударилось о грудную клетку. «Я знаю всё. Мы с Платоном женимся», с почти детской радостью заявила подруга. Я разозлилась. «Дин, вообще-то мне не до шуток!» Я вся на иголках, а ты опять прикалываешься. Сегодня не первое апреля. А я и не шучу. Маленькие глазки Динки, обычно похожие на сочные добродушные маслинки, вдруг сверкнули темной злобой. Да-да, подруга, мы с Платоном женимся. Я гуманитарий, но один плюс один могу сложить. И это два. При любом раскладе, как и два факта. Платон пропал без объяснений, и кольцо, которое он купил для меня, в руке подруги. Пропал без объяснений, потому что никакими словами не оправдать то, что он сделал. И кольцо не на моем пальце. Казалось, что из помещения выкачали весь кислород, заменив его мельчайшими пылинками раскрошенной стекловаты. Я чувствовала, что еще немного, и хлопнусь в обморок. Сознание отказывалось воспринимать эту действительность. Словно в кино я видела себя, видела Динку, злосчастное кольцо, словно из проклятых сокровищ, в недоумении переводила взгляд с украшения на лицо подруги. Со стороны, наверное, могла показаться настоящим имбецилом, непонимающий взгляд, отрешенность на лице и отсутствие реакции. Как под местным наркозом, все видишь и понимаешь, а сделать хоть что-то не можешь. Будто кто-то вырубил гигантский рубильник, Я обесточил всю мою нервную систему. Я зависла. «Белка, ты меня услышала?» Сквозь свату в ушах пробивается злорадный голос Динки. «Услышала и поняла – это не одно и то же». Наверное, сработали какие-то предохранители, которые позволяли некоторое время не врубать мозгу ультравысокое напряжение. Поэтому до сознания не доходило. Этого просто не может быть. Как у Чехова. Потому что не может быть никогда. Эй, подруга, ну ничего же не случилось. Наверное, опасаясь, что я рехнулась у нее прямо на глазах, Динка озадачилась. Ты же замужем? Почему и мне не выйти? Или я должна в старых девах остаться? Раз тебе Платон уже не нужен, значит пусть будет мой. Справедливо же. Умом я понимала, что должна быть какая-то реакция, какие-то эмоции. Но их не было. Полнейший ступор. Бетонный потолок рухнул на голову и размазал всю мою жизнь весь смысл существования. «Как там говорила Скарлетт? Я подумаю об этом завтра». «Возможно. Сейчас очень больно. Чудовищно больно. Мне кажется, что эта боль втыкает свои иголки не только в душу, но и в тело. Иначе почему я не могу сдвинуться с места?» Не могу вцепиться в волосы той, с которой ели с одной тарелки, пили из одной чашки, не морщась брезгливо. Почему не могу заорать? Что в таких случаях кричат? Пошла вон! Или ненавижу? Наверное, просто потому, что не верю. Не верю. Или отчаянно не хочу верить. Белка, не молчи! Ты же знаешь, так бывает. Любовь, любовь, а потом бац, и все. перегорела и вспыхнула в другом месте. «Ты простишь меня?» Динка вдруг стала прежней, успокаивала, говорила, что всё хорошо и ничего страшного не случилось, что бывает и хуже. Снова та Динка, с которой мы выросли, которая была всегда рядом, которая поддерживала и иногда бесила. Причём до такой степени, что хотелось просто наорать и распрощаться. «Но я же вежливый кролик, вернее бельчонок». Бельчонок, который никогда не позволяет себе выходить за рамки пристойности. Который никогда не скажет «дура», а всегда заменит на синоним. Что-то типа «альтернативно одарённое». Такое ощущение, словно я наркоты нанюхалась, и сейчас у меня просто галлюцинации. «Простишь, за что?» «Но я увела у тебя жениха же!» «Ты увела у меня!» «Жениха? Все верно?» Медленно, почти по слогам, повторяю информацию. Динка, похоже, не понимала, что со мной, и от этого торжествующие нотки, которые только что прямо сверкали в ее глазах, потухли. Она задачилась. Значит, праздник я ей испортила. «Ну да», – нерешительно согласилась подруга. «Окей». На удивление равнодушно подытоживаю я результаты диалога. Я махнула рукой, привлекая внимание официантки. «Два стакана воды, пожалуйста». Мое лицо будто окаменело, а мысли, наоборот, карусельными лошадками неслись друг за другом, так что я не успевала их отследить или уцепиться за какую-то. Я действовала будто на автомате. Получив заказ, я выплеснула один стакан прямо в отретушованную физиономию бывшей подруги, а второй на голову. «Ты с ума сошла?» – взвизнула она. «На улице ветер!» «Ну и пойди, развейся!» Я флегматично пожимаю плечами, беру еще одну пироженку прямо руками, и меня не заботит, что пальцы пачкаются кремом и смачно откусываю. «Теперь ты не будешь говорить, что мы подруги?» «Ты чокнутая!» «Мне нужно еще что-то сделать, чтобы ты не спрашивала!» Я выразительно посмотрела на тарелку с десертом и принялась постукивать пальцем по краю стола, показывая, что готовлюсь перейти к действию. Больше ничего не потребовалось. Где-то читала, что преступника можно отвратить от совершения злодеяния неадекватностью. Похоже, работает. Динка вскочила со стула. «Ты сумасшедшая!» Я хотела что-то ответить, но почему-то из горла не удалось выдавить ни одного слова. И я промычала что-то нечленораздельное. В голове помутилась. Перед глазами образовался какой-то коридор. в конце которого мне показался Платон, который собирался проткнуть ножом Анчи. Преодолев спазм, я закричала. «Отпусти его! Ты сволочь! Сволочь!»